Инструкции Сашка оставляет самые подробные, на трех листах. Не поленилась распечатать, хотя Тоня из с экрана бы прочитала. Раскладывает шприцы и ампулы, таблетки, баллончики, тщательно все подписывая. «Ингалятор?» — удивляется Тоня. «Вы же вроде отказались от них, они же вредные». «Они разные», — усмехается Сашка. «Вот такой лечит, он им пользуется регулярно и сам, а такой снимает особо сильные приступы. Такими мы не пользуемся уже больше года, но я специально купила новый, пусть он тут лежит». Лучше дашь ему ингалятор, чем придется вызывать скорую. Главное — ничем приступ не спровоцировать. Так-то он аккуратный, держится подальше от резких запахов, влажных помещений сильного ветра. Но у него очень часто бронхоспазм следует за эмоциональной встряской. А я боюсь, что сейчас встряска будет, и не слабая. Тоня качает головой. «Да ладно тебе. Он сам тебя отправляет в Москву. Это его решение. Он взрослый дядька, а не пятилетний карапуз. Чего ему расстраиваться?» Сашка предпочитает не отвечать. Хорошо, если так. Теперь по сахару. Я заменила конюлю. Пять дней точно ее трогать не нужно. Следи, чтобы он обрабатывал место предыдущего прокола, не забывал. Сахар замеряется утром натощак и вечером перед сном, если все нормально. Если видишь, что он теряет ориентацию в пространстве, смотрит, как будто мимо тебя, не концентрируется, даже просто старается лишний раз прилечь, сразу проверяй сахар. Сахар выше нормы, добавляй болюсы на дозаторе. Схемы я тебе расписала, но лучше позвони, я сориентирую. «Сахар ниже нормы, ложку меда в рот, даже если не хочет. И, Тонь, самое главное, чтобы он не оставался один, крутись всегда где-то поблизости». «А ночью?» Сашка каменеет лицом, действительно. Всеволод Алексеевич не ночевал в одиночестве уже полгода как. Да и раньше она чаще спала возле него на диване, чем у себя. Ему до сих пор некомфортно по ночам, и пусть даже в глубине Сашкиной души подняла крысиную мордочку ревность... Сашка не допустит, чтобы из-за нее страдал Туманов. В его спальне есть чудесный диван. Очень удобно, никто никому не мешает, но в то же время все под контролем. Да ну, как я? Вот так перееду к нему в спальню без спроса, что ли? Поверь, он сам тебе сообщит, чего хочет. Или просто с наступлением темноты начнет ходить за тобой хвостом с несчастными глазами. Сашка дает еще кое-какие инструкции по питанию, хотя холодильник забит, наготовлено на неделю вперед, а не на три дня, за которые Сашка надеется обернуться. Может быть, даже за два. Обратный билет она еще не брала. Из Москвы два рейса каждый день, утренний и ночной, и сейчас, вне сезон, билет наверняка найдется. Главное, смотри, чтобы он не лопал все подряд, но ни в коем случае не отбирай и не попрекай. Следи, чтобы он, если съест лишнее, адекватно добавлял инсулин. Но что-то мне подсказывает, что ты столкнешься с обратной проблемой. В смысле, он будет отказываться от еды? Сашка кивает. Да, если загрустит. Тони усмехается, и ее усмешка, скорее всего, вызванная старой закулисной шуткой, что артист туманов жрет все, что не приколочено, включая декорации, больно отзывается в Сашке. Как будто Тони смеется над тем, какое значение Сашка придает собственной персоне в жизни Всеолода Алексеевича. Все, ладно. Я поехала. Скайп, телефон, WhatsApp, все к твоим услугам. В любое время и по любому поводу, хорошо? Я всегда буду на связи. Севолод Алексеевич выходит проводить ее до такси. Лицо абсолютно нейтральное, маска артиста. Только не того, который жизнерадостного идиота перед бабушками изображал. Другая. Ее туманов надевал на светских мероприятиях, куда изредка наведывался в компании Зарины, например. Ноль эмоций, пустые глаза. «Я вернусь сразу, как только смогу», — обещает Сашка. «Сделай все дела, девочка», — ровно говорит он. «Будьте умницей, ладно? Отложите все хулиганства, вроде мороженого из киоска на углу или сигареты в открытое окошко, до моего возвращения, договорились?» «Как скажешь, тетя доктор», — фыркает он, на секунду сняв маску. «Все, иди, тебя вон таксист дожидается». «Вам денег за простой жалко, что ли?» — поддевает его Сашка и уворачивается от шутливого подзатыльника были бы они вдвоем сашка позволила бы себе его обнять но притоне ей неудобно поэтому приходится собрать всего лишь в кулак и просто сесть в машину до аэропорта почти час на такси аэропорт в соседнем более крупном поселке гордо но незаслуженно именуемым городом и всю дорогу сашку не покидает лютая тоска и она с удивлением ловит себя на мысли что это не страх за Туманова. И он тоже, конечно, присутствует, но объективно Всеволод Алексеевич остался с надежным человеком, то не будет заботиться о нем как о родном. Да он ей и есть родной. Если разобраться, ей он роднее, чем Сашке. Сашке хочется выйти от ощущения, что она возвращается в ту жизнь, которую ненавидит всей душой, в город, с которым не связано ничего хорошего, если не считать концерт того же Туманова на городской площади много лет назад, человеку, которого она совсем не хочет видеть. Да, всего лишь на три дня, если повезет на два, но почему-то даже этот короткий срок, проведенный не здесь, не возле Всеволода Алексеевича, кажется ей непростительным транжирством. И самоуговоры, что это он так решил, что она раз и навсегда разберется со всеми вопросами, что так правильно, не очень помогают. В аэропорту Сашка обнаруживает, что у нее есть еще полчаса до начала посадки. В былые времена она бы провела их где-нибудь в уголке на неудобном сидении, уткнувшись в телефон. Но Всеволод Алексеевич, когда она уезжала, строго-настрого наказал деньги не экономить, ходить в кафе, ездить на такси и покупать себе все, что захочется. Опять же, в былые времена она бы его не послушалась. Но как он проверит в конце концов? Не полезет же баланс ее карточки смотреть. Но что-то в Сашке изменилось. Сейчас ей кажется, что ослушаться его, пренебречь его заботой, это проявление неуважения куда больше, чем потратить его деньги. И Сашка идет в единственное и неприлично дорогое кафе, заказывает самую большую чашку горячего шоколада и эклер с заварным кремом. Он был бы доволен. Может, скинуть ему фотографию? Ну, не ему, конечно, Тонечки. Она откроет и ему покажет. Сашка включает камеру в телефоне, расставляет чашку и тарелку так, чтобы композиция была покрасивее, и хмыкает, замечая ироничный взгляд мужика за соседним столиком. «Да-да, дуры из Инстаграма еду фотографируют». «Ну что, Александра Николаевна, можно вас поздравить?» «Гуляете на деньги богатого пожилого покровителя?» «Фотографируете пироженки? Что дальше?» «Пойдем ботокс закачивать?» «Правда, что ли, Инстаграм завести?» Сашка скидывает фотографию Тони, быстро набирает сообщение в чате. «Покажи ему, скажи, что я сижу в кафе в аэропорту». «Хорошо, только он очки потерял, найти не может». «На шее», «на умывальнике в туалете, под подушкой». Тут же перечисляет Сашка места самой частой дислокации его очков. «Нашли!» — через минуту отзывается Тони. «На шее!» — даже не додумалась бы. Он халат сверху надел, мне и не видно. Фото показала, он одобряет. «Как он?» «Не знаю». «В смысле?» «Никакой. Ничего не рассказывает, ничего не требует, в телевизор пырится. Молча, даже без комментариев». Объявляют посадку, и Сашка спешит расплатиться. Проходит самолет в числе первых, как будто чем быстрее зайдешь, тем быстрее прилетишь, и потом улетишь обратно. Застегивает ремень под традиционную демонстрацию аварийно-спасательных средств, думая о своем. Ну и что, что ничего не рассказывает? Клоун он, что ли, окружающих развлекать? Бывают дни, когда его не слышно и не видно. Взрослый человек все-таки не пятилетний ребенок с синдромом дефицита внимания. Может быть, он решил воспользоваться отъездом Сашки, чтобы эмоционально отдохнуть? как бы они ни были привязаны друг к другу даже от самых близких то порой устаешь он конечно не лютый интроверт как сашка скорее наоборот самообщительность но все же надо написать тони чтобы была повнимательнее к нему сашка лезет за телефоном но замечает что самолет уже выруливает на взлетную полосу со вздохом переводит мобильник в авиарежим им всем надо немножко отвлечься и она волевым усилием запускает на телефоне простенькую игрушку которая развлекает себя До самого прилета. «Мытища, мытища, любимый город мой!» Строчки бессмертного хита Всеволода Алексеевича сами всплывают в памяти. Сашка поднимается по бетонной лестнице. Ничего не изменилось. Ничего. Нет, ну домофон появился. Окна в подъезде заменили на стеклопакеты. Но они такие же грязные, как обычные стекла Сашкиного детства. И лестница все с той же красно-зеленой, нарисованной масляной краской дорожкой — Как она не вытопталась за столько лет? Выходит, краску подновляют. И раз за разом красят красным и зеленым. Идиотскую эту дорожку рисуют. Зачем? А она ведь была здесь полгода назад, не обратила внимания. Тогда не до дорожек было и не до стеклопакетов. Дверь уже открыта, Сашка же по домофону звонила. Но на пороге никого нет. Сашке вспоминается, что в годы совсем раннего ее детства, которое она проводила во дворе с ребятами, дверь запиралась только на ночь. Если Сашка уходила гулять, она просто притворяла ее, а возвращаясь, поддевала ногтями, ручки на двери почему-то не было. Мама терпеть не могла, когда ее дергают по пустякам, а детям, гуляющим во дворе, всегда требуется забежать домой раз пять за вечер, попить, взять мяч, заменить мяч на скакалку, еще попить, стащить бутерброд с колбасой. М да, сейчас никому в голову не придет дверь открытой оставить. «Мама, я пришла», — громко сообщает Сашка, заходя в квартиру. Она не собиралась приходить вообще-то, предложила маме сразу встретиться в паспортном столе, та обиделась, мол, даже чаю с матерью не попьешь. И Сашке пришлось поумерить напор. Она и так чувствовала себя какой-то бизнес-леди, у которой нет лишней секунды. Чего стоил только отель, номер в котором ей забронировал селот Алексеевич, в центре Москвы, окна с видом на Камергерский. В двухкомнатном люксе было все, огромная кровать, джакузи в ванной комнате, даже кофемашина капсульная. Но Сашке, кроме капсул горячего шоколада, ничего и не надо. Персонал пафосный, с чувством собственного достоинства. Ну и Сашке пришлось морду кирпичом делать. Дескать, ничего особенного видели отели и получше. А чего они? Самое смешное, что дорогущий отель оказался не так уж удобно расположен, не относительно мытич, не относительно аэропорта. Сил от Алексеевич мыслил какими-то своими категориями. Спасибо, хоть не на Красной площади ее поселил. В день прилета Сашка успела только созвониться с матерью, назначить встречу, потом набрать Тоню и основательно вынести ей мозг, пообщаться по видеосвязи с Тумановым, заверить его, что абсолютно довольна номером и отелем, что обязательно погуляет по предновогодней Москве. Сдалась она ей, но Сашка все-таки погуляла, обещала же. Вечером позвонила еще раз, доложила, что Москва на месте, к праздникам готова. На здании Госдумы висят гигантские шарики, сквер перед Большим театром украшен светящимися воротами, в которых понаехавшие, но теперь уже москвичи, делают селфи. Снежок лежит, и шею свернуть можно практически на каждом шагу. Потом начала свой допрос. Вселот Алексеевич отчитался, что в полном порядке. Смотрит хоккей, соскучиться не успел. Посмеялись. Когда Сашка, повалявшись в джакузи, зря Туманов за него заплатил, что ли, собралась спать, она еще раз написала Тони. В чате Тони сообщила, что всел Алексеевич нормально, но отказался от ее помощи в измерении сахара перед сном. Сказал, что сам справится. И ушел в свою спальню, прикрыв дверь. Сашка оторопела. Это было совершенно нетипичное для него поведение. Во-первых, как он измерит сахар сам, если его мутит от вида крови? Нет, он может, конечно, но маловероятно, что захочет. Во-вторых, закрыл дверь? Ладно, еще ушел спать в одиночестве, стесняется Тоню. «Да, Туманов и стесняется — тоже странное сочетание слов. Ну, допустим. Но закрыл дверь он. И что делать? Не заставлять же Тоню к нему вламываться?» Сашка написала, чтобы Тоня прислушивалась ко всем звукам из соседней спальни и далеко не убирала телефон. В любой непонятной ситуации звонила ей. Но непонятной ситуации не произошло. Утром Тоня доложила, что все в порядке, сахар в норме, ночных побудок не было. Всеволод Алексеевич считает какой-то гламурный журнал. В общем, мир труд май, то есть декабрь, конечно. И Сашка с относительно спокойной душой отправилась в мутище. «Я на кухне, заходи!» И опять они с мамой на кухне. Сашка пристраивается на свое старое место у обложенной кафелем стены. Сейчас стол с этой стороны заставлен вазочками с какими-то странными конфетами, заветренными мармеладками, огрызками печенья. На столе вообще слишком много всего... Но он не накрыт к приходу гостей, а именно завален. Коробка с суфле тоже открытая, коробка с помадкой, плошка с вареньем, банка джема. Куда столько? И почему все это на обеденном столе? Здесь же с тарелкой приткнуться негде. Сашка еле-еле расчищает место под чашку с чаем. «Нам к двум в паспортный стол», — точняет она. Мать кивает. «Похорошела, стрижка новая, волосы без седины И даже лицо как будто моложе стало. Неужели мама пошла к косметологу? Ну а почему бы и нет? Женщина она теперь свободная, и если Сашке глубоко плевать на свою внешность, это же не значит, что и все остальные должны поступать аналогично. Сладости бери, видишь, сколько разных. Стараясь себя баловать, что я не заслужила? Странная какая-то формулировка. Причем тут заслужила? Хочется тебе, ну покупай. Ты бы хоть звонила иногда, но нет, не дождусь. «Внуков не дождусь, это уже понятно. Но позвонить-то раз в месяц можно?» «Можно», — соглашается Сашка. А мысленно добавляет, «зачем? Чтобы в очередной раз убедиться, насколько они разные? Сейчас с годами это стало особенно заметно. В детстве она еще пыталась как-то соответствовать маминым стандартам, а теперь уже не пытается. И сейчас ей кажется, что она в этой семье вообще не родная. Может, ее из детского дома взяли? Это бы все объяснило». «Впрочем, нет, такой...» Поступок требует душевной широты, а ею здесь и не пахнет. Да уж, и на кого то родной мать променяла на старика. Хотя о чем я? Ты его всегда любила больше всех на свете. Его ты в итоге и выбрала. Я себя выбрала, думает Сашка, потому что рядом с ним можно быть собой. Но Сашка молчит, разумеется, она твердо решила с мамой Туманова не обсуждать. Ну что у тебя нового? Нового? Сашка смотрит на маму изучающе. «Так и хочется спросить, а что ты знаешь из старого?» Но она сдерживается. Зачем хамить? «Просто сделай, что от тебя требует, и быстрее возвращайся в свою новую жизнь. Мама продаст квартиру, и ты больше никогда не увидишь ни кафельную эту стену, ни высокие тополя за окном, ни лестницу с нарисованной дорожкой. Жаль немного, все-таки детство. Матище-матище, любимый город мой. Здесь была первая встреча с ним. Здесь были вечера под его записи». Здесь, в соседней комнате, она на коленках сидела перед телевизором. Ну что ж теперь, матери отказаться от мечты о доме возле моря ради Сашкиной кратковременной ностальгии? Бред, у мамы есть право на новую жизнь. У Сашки же эта новая жизнь появилась, и хватит уже лелеять детские обиды. Ты давно выросла, сама уже могла бы мамой быть. И Сашка вдруг отчетливо понимает, почему никогда не хотела детей. И дело даже не в том, что в ее ситуации это выполнимо. Она просто всегда боялась, что они будут похожи на ее мать, и тогда она не сможет любить их так, как в ее понимании родители должны любить детей, безусловной абсолютной любовью, только за то, что они есть. А Сашка слишком ответственный человек, чтобы играть в лотерею. К счастью, мама не ждет ответа, а начинает рассказывать, что уже дала объявление о продаже квартиры, что ей уже звонят желающие и записываются на просмотр, что с агентствами она связываться не хочет, сама разберется. Я присмотрела по интернету несколько интересных квартир в Анапе, а в Сочи цены кусаются. Сашка слушает, кивает, поглядывая на телефон. Во-первых, проверяет время. До двух часов осталось 25 минут. Но идти им от силы минут пять, паспортный стол в соседнем здании. Во-вторых, Сашка ждет вестей из дома. Первый уже неудобно писать, то не решит, что Сашка ей не доверяет. «Пойдем, мам». Прерывает она бесконечный рассказ без пятнадцати два. «Не хотелось бы опоздать, нам еще к нотариусу надо сегодня успеть». «Деловая стала», — с горечи говорит мать. «Ночевать отказалась, отель у нее, по минутам все расписано. Ну, пошли». Паспортный стол самый обычный, ничего примечательного. Запись через сайт или у дежурного, поэтому очередь двойная. И на месте выясняется, что надо ждать еще полчаса, если не больше. Сашка оставляет мать ругаться с бабушками из двойной очереди, а сама выходит на улицу покурить. Обнаруживает, что где-то забыла сигареты, может быть, в такси, а может, у матери на кухне. Сашка осматривается по сторонам. Вот в том доме раньше был магазинчик, Сашка направляется туда. как и есть магазинчик на месте. Как он уцелел в эпоху супермаркетов. Бабка какая-то за прилавком. Сидит, сериал в телевизоре смотрит или что-то вяжет. Привет из детства, как будто не было нескольких десятилетий. Даже телевизор тех лет с выпуклым экраном. «Сигареты, пожалуйста», — Сашка называет Марку, — «и зажигалку». «Зажигалки кончились, спички дать?» — «дайте», — вздыхает Сашка. Бабка как-то странно на нее смотрит, слишком пристально. Бывшая соседка, что ли? Сашка ее не помнит. Да и сколько лет тут Сашка не живет? «А я тебя знаю», — вдруг заявляет бабка, отсчитывая сдачу. «Про тебя в газете писали и в передаче рассказывали» ты та самая девка, к которой Туманов от жены ушел. Твою ж мать! Это Сашка себе мысленно. Вот черт ее дернул за сигаретами пойти. В такие моменты понимаешь, почему все вот Алексеич от людей шарахается. Кому нужна подобная слава? Объясняйся теперь. Лучше, конечно, просто уйти. Так Сашка и собирается сделать, но бабка продолжает. Ты вроде доктор, да? Писали, что ты его вылечила. Сашка усмехается. Громко сказано, его болячки уже не лечатся, только усмиряются. Бабка качает головой. «Да, много про тебя говорили, мол, молодая да шустрая, такого мужика к рукам прибрала. А я тебе так скажу, дочка правильно сделала. Жене он поди надоел давно, своими гульками да болячками, а с тобой хоть поживет еще. Эх, помню я севушку молодым, какой был мальчик, ямочки на щеках, глаза голубые, голос сильный такой. На танцплощадке его песни часто включали». Сашка смотрит на бабку уже с опасением. «Мальчик? Сколько же ей лет?» Впрочем, симпатичным мальчиком Селот Алексеевич казался лет до сорока, если верить видеозаписям и фотографиям. На-ка вот. Бабка вдруг наклоняется и достает из-под прилавка пару вязаных то ли носков, то ли тапочек. Сашка понятия не имеет, как это называется. Из плотной шерсти, темно синий с белой окантовкой и игривыми помпончиками. Размеры на вид примерно сорок шестого. «На продажу лежу», — доверительно сообщает она. «Только сегодня закончила, за следующие взялась». По выходным на рынке торгую. Все лишняя копеечка. Ты бери, бери, дочка, передашь ему. У меня старики с удовольствием их покупают. Зимой дома ходить самое то. И тепло, и мягко». Сашка не знает, как реагировать. «Старики, да». Представляет своего старика в синих вязаных тапочках с помпончиками. Он же ее прибьет. Или нет? Видно же, что бабка от чистого сердца. Это вот его целевая аудитория, те, кто помнит Севушку красивым мальчиком с сильным голосом и любят до сих пор. И Сашка берет тапочки, обещает передать, благодарит, а выйдя на улицу, еще минут десять стоит и курит подряд две сигареты. Уже оказавшись в кабинете паспортиста, Сашка догадалась, что дело не обошлось без звонка Всеволода Алексеевича, потому что их приняли как родных. Без традиционного в таких учреждениях хамства, без лишних вопросов, куда Сашка собирается прописываться. Уставший дядька за вытертым деревянным столом только повздыхал, полистал документы, которые отдала мать, покрутил в руках Сашкин паспорт и сообщил, что придется подождать пару часов. Потому что они принимают документы по понедельникам, а возвращают по пятницам. Но им отдадут прямо сегодня. Но подождать все равно нужно. Кто-то там куда-то там уехал, а у него печать. Дальше Сашка уже не слушала. Два часа подождать можно, это не неделя. Она бы повесилась сидеть неделю в мытищах без паспорта. Они с матерью выходят на улицу, чтобы не толпиться в душном и набитом людьми помещении паспортного стола. «Куда пойдем?» — спрашивает мама. «Может, в Мандарин?» Новый торговый центр недавно открыли, там круто. Круто. Хорошее определение. Для Сашки уже давно даже огромные столичные молы не круто. Что там интересного-то? Магазины со шмотками и фастфуд. Нет, гамбургер можно и захомячить, но Сашка не воспринимает это событие как значимое. Ей тут же становится стыдно, сожралась. Торговые центры и магазины дорогих вещей для тебя рутиной стали. Забыла, как мать на рынке торговала, а сама ты когда-то штаны мерила, стоя на картоночке, зимой на улице в мытищах. Хорошо красиво жить на деньги Туманова, да? Пошли, соглашается Сашка, я бы кофе выпила. Знает прекрасно, что кофе и лучше не пить, а хочется. И никакой-нибудь а пряничный раф, который теперь четко ассоциируется с сокровищем. Она невозможно соскучилась и ловит себя на том, что, как в детстве, стоит только реальности перестать ее устраивать, мысленно переносится к нему. В детстве она представляла, где он, что делает. Сейчас и представлять не надо. И Сашка думает о том, как отдаст ему тапочки-носочки и что он ей на это скажет. Можно уже сегодня вечером из гостиницы фотографию прислать. Или по видеосвязи позвонить, и пусть Тоня ему телефон отнесет и пряничный раф сфотографировать, фотографию отправить. Он повеселится, поймет шутку. Торговый центр — самый обычный двухэтажный, с эскалаторами и замученными людьми. Что в Москве, что в мытищах, народ замотанный, вечно куда-то спешащий, серый от усталости и практичная одежда, которую не жаль запачкать. Сашка уже привыкла к ярким нарядам и белым брюкам, так популярным в Прибрежном. «Вон там хороший магазинчик», — рассказывает мама. Бижутерия торгуют, зайдем?» Сашке бижутерия интересна примерно в той же степени, что и высшая математика. Но время надо как-то скоротать, и она соглашается. Покорно рассматривает бусики и сережки совершенно диких форм и расцветок, которые могут надеть только школьницы, и то в младших классах, на елку. «М -м, «Вот это колечко возьму». Мама откладывает кольцо с большим фиолетово-желтым цветком. «Ты хочешь что-нибудь?» Сашка качает головой. «Посмешить все Влада Алексеевича — святое дело, но так его и уморить можно». Потом они заходят в магазин нижнего белья, потом в обувной, потом в какой-то сетевой шмоточный. Сашка уныло таскается следом за матерью, которая все время что-то примеряет, выбирает, иногда покупает. Видимо, в свете будущей продажи квартиры решила деньги не экономить. В кафе никаких рафов нет в принципе, только стандартные латте, американы и капучино. И Сашка как-то по-детски в лучших традициях села до Алексеевича расстраивается. А потом уже, направляясь к выходу, они проходят мимо магазина игрушек. В витрине выставлены наборы Лего, специальная рождественская серия, домик Санта-Клауса, пряничный домик, мастерская эльфов, упряжка с оленями. Сашка невольно притормаживает, чтобы рассмотреть получше. Лего в ее детстве был недостижимой мечтой. Он тогда только появился в России и стоил баснословно дорого. На него и теперь ценник приличный, но сейчас все уже привыкли к дорогим игрушкам, да и конструкторам никого не удивишь, пусть и красивым. А дети девяностых пускали слюни по серии «Бельвиль», где были кукольные домики и принцессы, конюшни и кареты. Сашка мечтала о наборе «больница». Ну а о чем она еще могла мечтать? Но доставались ей в лучшем случае крохотные фигурки из сундучка «Милки Вэй». Большого настоящего конструктора в Сашкиной жизни так и не случилось. «Классный, да?» — говорит стоящая рядом мама. Сашка кивает. «Надо купить», — вдруг решает мать и заходит в магазин. Сашка остается снаружи совершенно ошарашенная. Ей не слишком много годиков для таких подарков. С другой стороны, исполнить нереализованные желания никогда не поздно, и собирать пряничную избушку и резиденцию Санта-Клауса наверняка очень увлекательно. На коробке вон «12 плюс» написано, значит, не совсем уж примитив. Работы хватит на пару вечеров. Вот. Мама возвращается с огромной коробкой в ярком желтом пакете. А в Сашкином детстве... Фирменные пакеты «Лего» были красными. У Сашки имелся один такой, среднего размера. Маленький наборчик, который ей подарили родители на Новый год, почему-то оказался упакован в средний пакет. Наверное, в магазине не нашлось другого. Так Сашка с этим пакетом почти год в школу ходила, сменку в нем таскала, чтобы все видели, что у нее есть «Лего». Да не какой-то там маленький, а средний. И завидовали. «Шикарный, правда?» Сашка кивает, «Сволочина все-таки». Циничная сволочь, которая цепляется за старые обиды. Мама вот пытается хоть как-то отношения наладить. Купить конструктор из детства своей повзрослевшей дочери. Вспомнила же, что Сашка о таком когда-то мечтала. Или просто почувствовала. Если это не шаг к примирению, то что? «Буду на новогодних каникулах собирать», — говорит мама. «Ну а чем еще заниматься? Не в телевизор же пялиться!» И идет к выходу из торгового центра. Паспорт Сашке отдают уже без очереди. Усталый паспортист сам к ним вышел, вынес документы, на Сашку посмотрел как-то сочувственно. «Да, дяденька, я теперь бомж, и задержать меня до выяснения вправе каждый милиционер в том же аэропорту. И вся надежда на доброго волшебника всела до Алексеевича, которому можно позвонить, а он позвонит куда-нибудь еще дернув старые связи. Богатый влиятельный папик, ага». У нотариуса управляется быстро. Сашка пишет отказ от любых притязаний на квартиру и до гостиницы добирается к восьми вечера. МКАД стоит намертво, и таксист, кажется, проклял все на свете. Да, не самая удачная идея была поселиться в центре. Еще и пешком пришлось прошагать по Камергерскому. Ну, на это Сашка не жалуется, эту часть Москвы она искренне любит. Заодно дошла до кофейни и все-таки добыла себе пряничный раф, сфотографировала для села Алексеевича. Запила рафом таблетку от давления, в номере рухнула на кровать. Спать. Сегодня уже только спать. А домой завтра первым же рейсом. От усталости и издевательств над организмом в виде кофе с лекарством Сашку подташнивает. Но Тони она, конечно же, набирает. Ну как вы? Ой, а я тебе звонить собиралась, ты надолго там застряла? Голосу Тони расстроена, и Сашка мигом забывает о своих немочах. Что у вас случилось? Я уже все дела закончила, что с ним? Да ничего, успокойся, просто он какой-то странный. Сегодня попросил залезть в волшебную говорилку и посмотреть прогноз погоды, не обещает ли снег? Какой снег, Саш, прибрежным? «Иногда выпадает», — машинально соглашается Сашка, «в горных районах, но долго не лежит, до обеда максимум. А зачем ему снег?» «Говорит, если снег пойдет, ты не доберешься». «Ну, я посмотрела, никакого снега, по прогнозу, и в помине нет. Что за странные у него мысли? И вообще он какой-то... никакой. Почти ничего не ест, что не поставлю, поковыряет и отодвинет. А ему же нельзя не есть. А сахар заставила его при мне померить десять. Так же не может быть?» «У него может». Его что-то расстраивает, и на этом фоне сахар поднимается. И потом-то уверена, что он где-нибудь в спальне печеньки не хомячит. Не знаю, он спальню закрывает. И вообще не хочет разговаривать, только по делу. На депрессию похоже. Да какую еще депрессию, вздыхает Сашка. Мы о Туманове говорим. И речь сейчас не о сцене. А больше его ничего расстроить до такой степени не может. Вероятно, ему просто не здоровится. Не хрипит, не кашляет, не хромает. Хм, ну десять — это не так много для него, чтобы слег. Ладно, Тонь, я постараюсь успеть на ночной рейс. Если успею, то буду дома часа в два. С ума сошла. Ночью добираться до аэропорта одной, мало ли. Мало ли что. Ведьме нечего бояться в лесу, потому что самое страшное в нем — это она сама. Перефразированная цитата из романа Терри Пратчера «Господин зима». Озвучивает Сашка одну из любимых книжных цитат и еще не разъединившись с Тони начинает собирать вещи. План в голове уже сложился. Вызвать такси, заставить таксиста поехать по платной трассе в обход пробок, воспользоваться таки вип-карточкой, которую ей дал Сеолод Алексеевич, и пройти через бизнес-зал, где нет очередей. Ну и билет купить прямо сейчас, пока будет ехать в такси, ничего сложного. Вижу цель, не вижу препятствий. Еще одна ее любимая цитата. До Прибрежного она добирается глубокой ночью. Все идет по плану до самого последнего момента. Из местного аэропорта ни один таксист не хочет ехать в Прибрежный в такой час. Хваленый агрегатор в телефоне отзывается глухим молчанием. Хотя Сашка выбирала уже и комфорт, и даже бизнес. Автобусы до Прибрежного начнут ходить только утром. Сашка снова идет к стоянке такси с твердым намерением поругаться, предложить двойной тариф в конце концов. И вдруг замечает раздолбанные «Жигули» со знакомым номером. Дядя Коля. Сосед тоже рад ее видеть. Он встречал московский рейс, надеясь подзаработать, но слегка опоздал. Колымага опять заглохла на светофоре и не хотела заводиться. А когда приехал, всех клиентов уже местные водилы разобрали. Сашка с облегчением садится к нему в машину. Правда, быстро ехать Колымага, который лет больше, чем Сашки, не может, и к дому они подъезжают гораздо позже, чем Сашка рассчитывала. Она сразу замечает, что в его окне горит свет. И в Тонином тоже. Вообще никто не спит, что у них там случилось? Сашка открывает своим ключом и сразу идет к нему, даже не сняв куртку, не переобувшись. Застает обоих сидящими на кровати. У Всеволода Алексеевича в руках ингалятор. Опытный Сашкин взгляд сразу отмечает носогубный ционос и характерную слишком прямую позу. «Да что у вас тут? Все беды сразу? Сколько раз брызгали? Что еще делали, Всеволод Алексеевич? Ну что такое? Тонь, ты почему не позвонила?» У Тони вид перепуганный, она сейчас бледнеет Туманова. — А смысл звонить, если ты уже в пути? Он сказал, что сам разберется. — Сказал? от Алексеевич свистит и хрипит, как забытый на плите чайник. Что еще пили, кололи, брызгали? Пока больше ничего, он баллончиком прыснул пять минут назад. Оно вот только началось. — Я поняла, иди отдыхай. И выпей чего-нибудь успокоительного. У меня там корвалольчик в шкафу есть. Мы тут сами разберемся. Быстро помыть руки, а дальше по отработанной схеме. Один укол, второй — предложить питье. благо не следила, его термокружка полная и теплая. успокоить. Впрочем, он вполне спокоен. Покорно ждет, пока Сашка сделает все, что требуется, и астма отступит. Сашка, убедившись, что у него с лица уходит синий оттенок, тоже успокаивается. Приносит свой чемодан, брошенный в прихожей, начинает разбирать. Он заинтересованно следит, но пока молчит. Гостиница вам привезла, Всеволод Алексеевич, от благодарных поклонников». Удивленный взгляд. «Держите». Сашка выдает ему тапочки с помпонами. Всеволод Алексеевич ухмыляется. «Спасибо, что не белые». «Белые рановато». Рассказывает ему про бабку-продавщицу и про то, как ее быстро выписали в паспортном столе. И про маму тоже рассказывает, не сдержавшись. Про конструктор этот гребаный. Слушает внимательно. На рассказе про конструктор удивленно поднимает брови. «Конструктор? Игрушка?» Приходится объяснять, что такое лего, даже фотографии в телефоне показывать, усевшись рядом. На самом деле Сашка полностью контролирует ситуацию. Знает, что сейчас его лучше всего отвлечь разговорами, пока лекарства действуют, чтобы он сам не заметил, что начал нормально дышать. «Вот такие пироги, — Всеволод Алексеевич, — с котятами. Теперь я официально бомж». «Мы исправим». «Я вас умоляю, просто как-то грустненько, что так все закончилось. Ожидаемо, но грустненько». «Так, ложитесь-ка вы в постеля, а? Бледный, как поганка. Вы вообще спали эти дни?» «Страшный, да? Я хотел причесаться, приодеться. А оно, видишь, как...» «Тьфу, да при чем тут это? Вы самый красивый, только замученный. Ложитесь, да ложитесь, вы уже нормально дышите». «А ты?» «И я, через душ, если позволите». «Не позволю. Иди сюда. На меня ругаешься, а сама выглядишь, будто на тебя пахали». «Вы же знаете, как я люблю вашу ненаглядную белокаменную?» Сашка гасит верхний свет и заползает на свое место между ним и стеной. Сил у нее не осталось совсем, и она понимает, что проспала бы до обеда. Но не проспит, конечно. Сокровища надо кормить и лечить по ночам. И тем не менее она чувствует себя абсолютно счастливой, она дома. Рядом вот Алексеевич, что еще надо? По крыше начинает стучать дождь, баюкивая. Сашка уже почти спит. Когда он вдруг произносит «Завтра поедем в магазин и купим тебе конструктор». В полусне она ничего не соображает. «Что? Какой конструктор? Спи уже, севушка!» И переворачивается на другой бок, заворачиваясь в одеяло. «Назвала таки». Удовлетворенно хмыкает он. Эпилог. 31 декабря. День...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 а она ему какие-то таблетки подобрала, еще брызгалку какую-то выписала из Барнаула и как рукой сняла уже полгода ни одного приступа. А что людей дечится, так ее право. Что от них людей хорошего-то ждать? У Степановны вон со школы куча подруг была. Да пока в техникуме училась, прибавилась. И что? Одна сплетни про нее распускала, вторая, с которой в общежитии вместе жили, цепочка у нее золотую украла, третья вообще с Петькой загуляла, тварь. Петьку-то Степановна простила? Куда от него денешься, а подругу нет?